Часть вторая. Развивайте качество успешного человека. Привыкнув думать о себе в позитивном ключе, можно начать действовать. Дэйл Карнеги обладал даром объяснять, как вести себя в соответствии со своим положительным взглядом на мир, проявлять уверенность в себе и решимость, тщательно заботясь о собственных интересах. Во второй части этой книги представлены мудрые советы Карнеги о том, как пользоваться плодами работы над своими мыслями. Глава 5 Учитесь понимать себя. Конечно, нам хочется, чтобы мечты сбывались, но мы не всегда точно знаем, что представляют собой наши мечты. А даже если мы знаем, чего хотим, то достижимы ли наши мечты. Большинство людей не обладают достаточным мастерством и опытом, чтобы стать артистами балета или астронавтами. Это нормально, можно жить счастливой жизнью, работая подсобным рабочим, страховым агентом, или оператором баз данных. То, что какая-то область деятельности может оказаться совершенно неподходящей, не значит, что нельзя с большей пользой использовать свои способности и склонности во многих других областях. В одной из своих радиопередач Дейл Карнеги объяснял, как находить такие области. Карнеги, добрый вечер всем. В нашей передаче на прошлой неделе мы затронули вопрос выбора профессии. Эта тема вызвала настолько большой интерес у наших слушателей, что мы решили обсудить ее несколько более подробно. Несомненно, проблема профессиональной ориентации является крайне важной проблемой. Не будем забывать, что треть жизни мы проводим на работе. Если она вам не нравится, если вы недостаточно зарабатываете, то жить с удовольствием будет для вас весьма затруднительно. Вчера я ознакомился с некоторыми цифрами, и увидел, что более половины работающих американцев недовольны своей работой. Это просто трагедия, потому что, как говорил Элберт Хаббард, если вы не обретаете счастье в своем труде, вы не обретете его ни в чем. Как правильно выбрать работу? Да, именно с такими вопросами ко мне обращается множество молодых людей. И я пригласил одного такого молодого человека задать свои вопросы в нашей студии сегодняшним вечером. Я также пригласил авторитетного специалиста по вопросам занятости доктора Лейтона С. Хокинса, чтобы он рассказал нам о современных способах выбора подходящей специальности. Ранее доктор Хокинс служил преподавателем профессиональной ориентации и производственной специализации в Чикагском, Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. Кроме того, доктор Хокинс работал заведующим сектором обучения взрослого населения Департамента просвещения штата Нью-Йорк. Сейчас он главный руководитель Нью-Йоркской городской программы обучения взрослого населения. Доктор, позвольте полюбопытствовать, не будете ли вы столь любезны помочь сидящему рядом с вами юноше в решении его проблемы? Хокинс, конечно, мистер Карнеги. Карнеги, доктор Хокинс, вот это Джим Томпсон. Он говорит, что не знает, кем он хотел бы работать. Я правильно излагаю, Джим? Томпсон, да, это так, я хочу зарабатывать, я хочу стать успешным, но как мне выбрать подходящую работу, сам я не могу этого решить. Карнеги, и таких людей много, их миллионы, и чтобы подробно ответить на этот вопрос, нам потребовалось бы немало времени, но все же доктор Хокинс не могли бы выдать Джиму самое общее представление, выделить несколько главных моментов, которые позволят ему стартовать в нужном направлении. Хокинс. Лучший способ выбрать работу по душе – это, безусловно, обращение к консультанту по профессиональной ориентации или в бюро по трудоустройству. Они помогут составить полную картину ваших способностей, навыков, интересов и черт характера. Для этого они дадут вам психологические тесты. Томпсон. А куда я могу обратиться за этим в Нью-Йорке? Хокинс. Спросите у директора вашей школы. Он скажет, куда вам идти и что делать, даже в случае, если в вашей школе нет консультанта по профориентации. Те, кому уже больше 17 лет, могут обратиться в консультационные пункты управления общественных работ, которые открыты во многих больших городах. Карнеги. Да, кстати, на прошлой неделе в нашей передаче участвовал доктор Бернстайн, старший администратор консультационной службы управления общественных работ. Ну а как быть тем, кто живет не в Нью-Йорке? Хокинс. Надо сделать три вещи. Во-первых, проанализировать себя. Во-вторых, узнать все, что возможно о различных профессиях. А в-третьих, совместить эти два элемента, как в пазлах. Томпсон, у меня никак не выходит проанализировать себя, доктор Хокинс. Хокинс, нет-нет, все получится, это просто. Нужно выяснить всего три вещи. Во-первых, оцените свои физические данные. Как со здоровьем, хорошее ли зрение, слух, выносливость, нервы. «Посетите вашего семейного врача, если нужно». Томпсон. «А потом что делать?» Хокинс. «А потом, Джим, тебе надо выяснить, насколько ты умен. Как ты успеваешь в школе?» «Спроси учителей, что они думают о твоих умственных способностях». «Они тебе обязательно расскажут. Если у тебя высокие умственные способности и ты умеешь заводить друзей, ты сможешь продавать свое время и свои идеи другим людям». Томпсон. «У меня в дневнике только отлично и хорошо». Хокинс, тогда я скажу, что ты, вероятно, твердо стоишь на ногах в этом отношении. Впрочем, школьные отметки не всегда являются лучшим индикатором умственного развития. Теперь следующее. Надо разобраться с твоей личностью, твоим темпераментом и твоими интересами. Что ты за человек? Чем тебе нравится заниматься? Какие у тебя увлечения? Какие школьные кружки ты посещаешь? Что тебе не нравится? То же относится и к твоим обязанностям по дому. Ты делал множество разных дел, и они тебе либо нравились, либо нет. Не так ли, Джим? Томпсон, точно так. Хокинс, тогда составь список этих дел. Это будет отличным руководством. Недавно один молодой человек решил, что станет инженером. Ему всегда нравилось копаться в разного рода механизмах. Но когда он стал выяснять, что представляет собой профессия инженера, оказалось, что инженеры редко занимаются эксплуатацией техники. Они составляют планы, делают расчеты, ведут учет машиночасов и руководят теми, кто работает непосредственно с оборудованием. Этот молодой человек составил список того, что ему нравится, и того, что ему не нравится. В результате обнаружилось, что он никогда не любил составлять подробные планы и реализовывать их, руководя другими людьми. Оказалось, что он не любит математику, не любит вести учет и анализировать результаты. поэтому он оставил идею стать инженером и вполне благоразумно удовлетворился ролью высококвалифицированного слесаря-механика. «Джим, ты ведь можешь проверить себя таким же образом?» «Томпсон», «Конечно, а потом что?» «Хокинс», «Потом тебе надо изучить различные специальности, и я сразу должен сказать тебе одну умную вещь. Идею о том, что есть одна единственная работа, для которой ты предназначен, следует забыть». «Наверное, существует не меньше дюжины работ, с которыми ты сможешь справляться одинаково успешно. Поэтому выбери среди них ту, которая нравится больше всех остальных, а потом полностью посвяти себя ей». Томпсон. «А как я могу изучить различные специальности?» Хокинс. «Думаю, что лучше всего будет написать в Вашингтон, в Комитет по профессиональной ориентации молодежи, Министерство просвещения». Они постоянно занимаются исследованиями и вышлют тебе брошюры, они, как правило, стоят сущие копейки, в которых рассказывается о том, какие требования предъявляются к разным специальностям и какие возможности существуют. Запиши этот адрес, я буду говорить медленно. Комитет по профессиональной ориентации молодежи, Министерство просвещения Соединенных Штатов, Вашингтон, округ Колумбия. И вот еще что, сходи в свою районную библиотеку, попроси, чтобы тебе дали каталог книг о профессиях, в нем перечислены все книги и статьи о различных профессиях. Изучи каталог, а затем почитай книжки о тех специальностях, которыми заинтересуешься. И библиотекарь тоже подскажет, что тебе лучше почитать о выборе профессии. Но читай только недавно изданные материалы, тенденции меняются так быстро, Книги о профориентации бывают устаревают, прежде чем их напечатают в типографии. Если ты живешь в Нью-Йорке, обратись к консультанту на первом этаже Нью-Йоркской публичной библиотеки. Томпсон. А что я узнаю об этих различных специальностях? Хокинс. О, множество самых разных вещей. Должностные обязанности, психологические и физиологические требования, необходимость предварительного обучения, существует ли переизбыток кадров, каковы возможности для продвижения по служебной лестнице? Сколько можно зарабатывать? Ну хорошо, Джим, а теперь повтори, пожалуйста, что я попросил тебя сделать. Томпсон, во-первых, я должен понять, что я за человек. Затем я ищу работу, где требуются такие, как я, и устраиваюсь туда. Карнеги, неплохо получается, Джим. А вам, доктор Хокинс, огромное спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Вы очень вовремя освежили наш взгляд на то, как нужно выбирать профессию. Помните, несколько часов серьезных раздумий способны избавить вас от мучительных сожалений. Все ваше будущее будет зависеть от того, какую работу вы для себя выберете. Вся ваша жизнь, ваше счастье, ваш заработок, и поэтому стоит ли делать это вслепую? Зачем делать такие опасные ставки? Почему бы не посетить консультанта по выбору профессии, если это возможно? Или хотя бы почитать книги на эту тему? почему бы не воспользоваться надежной информацией правительственного комитета по профессиональной ориентации молодежи? У вас всего одна жизнь, и ради всего святого, планируйте ее с умом. Дейл Карнеги и его гость пришли к двум очень важным выводам по существу этого обсуждения. Первый состоит в том, что нам нужно очень хорошо изучить себя. Если это пока еще не делалось, то окажется удивительно полезным объективно и честно оценить свои сильные и слабые стороны. Нравится ли нам узнавать о новых научных открытиях или нас больше интересуют новости из мира политики или моды? Любим ли мы заниматься решением проблем или нас больше привлекает воплощение идей, принадлежащих другим? Все это поможет понять, как наиболее успешно и удачно развивать свою карьеру. В интернете можно найти множество самых разных бесплатных тестов для оценки личности и профессиональной пригодности. Не следует думать, что интерес представляют лишь определенные области знаний или склонности, любые знания и умения могут быть востребованы. Второй вывод состоит в том, что нужно постараться подробно выяснить все детали профессиональной деятельности, которая, как нам кажется, может представлять интерес. Как советует доктор Хокинс, надо узнать, в чем заключается работа людей этой специальности. какие навыки они в основном используют и как они пришли в эту сферу деятельности. В нынешних условиях, когда вакансии на рынке труда в дефиците, надо быть готовым к компромиссу, возможно, придется согласиться на меньшую зарплату, чем хотелось бы, или начать с должности, требующей более низкой квалификации, такие ситуации не должны смущать. Как упоминалось в первой части книги, можно быть счастливым в любых обстоятельствах, и если рассматривать свое нынешнее положение в позитивном свете и стараться делать все возможное несмотря ни на что, каждый день будет в радость.